Глава 6. Открытость и любознательность. Предположим, к вам подходит человек и предлагает вам рассказать о себе и поделиться своими чувствами. Если вы чувствуете, что он зол на вас или критично настроен, смогли бы вы ему довериться? Конечно, нет. Какие чувства хотели бы вы увидеть у человека, вызывающего доверие? Мне бы хотелось, чтобы ко мне испытывали искреннее любопытство, интерес к тому, как я вижу себя сам без каких-либо требований. Мне бы хотелось, чтобы я и мои чувства встретили поддержку, а уж явно не равнодушие или холодность. То же самое справедливо и для ваших частей. Им нужны ваши открытость, любопытство и забота, находящиеся в пространстве «я». Они обычно легко вычисляют, когда вы негативно настроены и в таком случае не слишком много рассказывают о себе. В предыдущей главе мы встретили две части Шейлы. Ее истеричная часть гневалась на мужа из-за того, что он забыл про ее день рождения, а другая часть осуждала ее за этот гнев. Также мы обсудили, как выйти из слияния с такими частями, как истеричная. В этой главе мы расскажем, как отделиться от таких частей, как осуждающая часть Шейлы. Это вторая ступень сепарации, когда вы отделяетесь от части, испытывающей негативные эмоции по отношению к вашей целевой части.